тоннеле Надо ли говорить о том, что вернувшись домой, я несколько дней постоянно поднимался к перископу и осматривал с его помощью близлежащую территорию. Я должен был убедиться в том, что этот выход для меня не будет закрыт окончательно. По крайней мере, ползущая плесень, которая старательно расползалась вокруг этого выхода из метро, создавала видимость своего гнезда. А значит, никакие другие твари сюда не смогут приблизиться. Спасало только то, что ползущая плесень обычно на одном месте долго не задерживалась и как таковых гнезд не имела. А Значит, в ближайшее время можно было ожидать того, что эта тварь куда-нибудь переползет в поисках добычи. И я тогда смогу выбраться и в конце концов продолжить поиск по ближайшим местам». Судя по всему, этот район был практически не изучен стариком, может быть, потому он старательно делал именно здесь свое убежище. Ведь поисковику в исследованном районе делать просто нечего, да и тварей там со временем становилось много. Ведь поисковики практически всегда возвращались ранеными, если вообще возвращались, а такие твари, как ползущая плесень, очень быстро находили места, где есть возможность для нее поживиться человеченкой. Поговаривали о том, что плесень умудрялась нападать даже на гнезда демонов. Но подтверждений этому я не видел. Да и самих демонов еще пока что не видел. Как только я убедился в том, что все засовы за мной плотно закрыты, то наконец-то смог расслабиться. И у меня теперь была возможность разобрать свои трофеи. Аккуратно их перебирая и перекладывая, я старался все рассортировать. И теперь мне точно нужно было организовать комнату, в которой бы я хранил все это оружие и оборудование, которое обнаружил в управлении полиции. Странно было еще и то, что его никто не разграбил. Почему? Ведь столько лет прошло. Неужели поблизости не было никакого выхода из метро? А может быть, тут мне на память пришла мысль о том, что не все станции были обитаемы. Может быть, рядом с этой улицей находилась станция, которая, по своей сути, необитаема. А значит, можно было быть уверенным в том, что никто не проберется в эту местность. Поисковики предпочитали не ходить на особо большие расстояния, даже я. Уходя на несколько дней, не отходил от своего убежища больше, чем на километр, так как отлично понимал опасность подобных действий. Да и кто так будет делать? Ведь каждый такой поход – это огромный риск. Вы думаете, мне было сложно за одну ночь все перетаскать с той улицы, где находилось полицейское управление? Нет. Все это можно было перенести буквально за одну ночь. Но вся проблема была в том, что тот путь, который обычно можно было пройти минут за пять, мне приходилось проходить за два, а то и три часа. Ведь нужно было постоянно наблюдать, прислушиваться и присматриваться. Иначе я мог легко и просто сам стать добычей. Но даже в этом случае, как видите, я привлек слишком много ненужного внимания к себе. Своей этой самой беготней. Да, у меня сейчас в убежище хранились невероятные сокровища. Пять ящиков с патронами калибра 5,45 мм. В каждом таком ящике было до тысячи патронов. Вы можете себе такое представить, но куда мне их тратить? охотятся? Можно. Тем более, что у меня сейчас есть глушитель на автомат АКСУ. А я теперь могу спокойно не бросаться сверху на крысу с ножом и не устраивать на нее петли. Могу просто стрелять прямо из-под решетки. Для этого особенно удобен был тот самый автомат с тактическими рукоятками и тем самым прицелом. Коллиматорным. Кто его так назвал? Назвали бы просто прицел для ближней стрельбы. Хорошо еще, что старик объяснил мне, как им можно пользоваться, а то говорят, что некоторые дураки пытались сквозь него прицелиться, зажмуривая второй глаз. По сути, это было ошибкой. Старик до войны успел послужить в армии, а там ему четко объяснили, что даже снайпер во время прицеливания только в тот момент, когда собирается уже нажимать на курок, зажмуривает второй глаз. Ведь если он будет смотреть только при помощи одного глаза через прицел, его поле зрения будет очень узкое, а значит он может что-то упустить. Хотя как можно прицеливаться, когда один глаз видит гораздо дальше, чем второй, я не знаю. Может быть позже придется узнать это, но пока что мне негде бегать с подобным прицелом, разве что если я надумаю налет на, на какую-нибудь станцию, только зачем мне это? Я не настолько идиот, чтобы устраивать бойню среди людей. Да, я им не доверяю, но и устраивать резню на станции тоже не собираюсь. Тем более, что легко и просто в таком случае привлечь к себе слишком много ненужного внимания. А мне все это было просто не нужно. Старик рассказывал о том, что некоторые поисковики договаривались между собой. Дело в том, что между некоторыми станциями шли целые боевые действия. Руководство каждой станции считало себя вправе властвовать в метро. Естественно, что другим станциям подобное состояние дел не нравилось. А вот поисковики могли сталкиваться на поверхности, и ситуации возникали абсолютно разные. Некоторые пытались охотиться за поисковиками вражеской станции, а некоторые наоборот договаривались, ведь на той станции мог быть какой-нибудь товар, которого не было у них, и наоборот. В результате такое называлось контрабандой. Но раз продукцию приносил поисковик, то его никто не проверял. А за счет таких поставок многие поисковики даже богатели. Их называли гордо «контрабандиста». Только почему их называли именно так, сказать я не могу. Возможно, мне тоже удастся точно так же наладить обмен с кем-либо с другой станции. Но для этого нужно было нечто большее, чем просто попытка выйти на общение. Во-первых, нужно было доверие. Во-вторых, нужен товар, который может их заинтересовать. Я, например, никому не доверяю. Если что, и мне доверять никто не будет. Все это я отлично понимаю, а значит понимаю и то, чем мне все это грозит. В лучшем случае меня просто постараются обмануть, а в худшем... Худшем постараются выследить и убить, чтобы иметь возможность забрать все мое имущество. Допускать этого я не собирался, так как отлично понимал, что для меня все это может закончиться очень плохо. Поэтому прежде чем делать подобную глупость, мне нужно все как следует продумать. Старик рассказывал мне о том, каким способом можно устроить так, чтобы те, с кем я буду так обмениваться – не имели даже малейшей возможности меня обмануть. Для этого необходимо было сделать какое-то подобие почтового ящика. Сделав в нем специальное отверстие, можно было сделать так, чтобы, положивший что-либо на обмен, только после опознания товара получал бы желаемое. Но тут тоже был риск. Как опознать этот товар? Старик говорил о том, что раньше везде были видеокамеры для наблюдения можно было с помощью видеокамер разглядеть. Но самое главное, что для этого нужно было электричество. Опять все упиралось в электричество. Перебирая фактически каждый патрон и обтирая его суконной тряпкой, я раздумывал на тему того, как же мне все-таки решить этот вопрос. Все-таки старик время от времени приносил портфель, картофель или же что-то напоминающее хлеб. Так, по крайней мере, он говорил. «Я в этом не разбирался, поэтому мне было все равно. Для меня даже кусок этой странной массы был хлебом. Был, конечно, еще один вариант. Надо было сделать так, чтобы все думали о том, что я не одинок, и меня кто-то защищает или подстраховывает. Но как это сделать? Ведь если я приду навстречу, то держать на прицеле тех, кто придет на обмен, мне будет просто не с руки». «Все это было мне понятно. Но вот как решить этот вопрос? Этого я не знал. В этом случае у меня оставалась только одна возможность. Надо было обманывать. А как это делать, если я с людьми никогда не общался? Старик не в счет. Его обманывать не было никакой нужды. Кроме того, я даже не знаю того, как это делается. Моя нервозность и осторожность наверняка сыграют против меня». Остается надежда только на то, что с помощью той самой хитрости с почтовым ящиком мне удастся сделать так, чтобы приходящие на обмен считали, что тот, с кем они обмениваются, гораздо хитрее их. Как я уже говорил, почтовый ящик можно сделать с двойным дном. Но для этого нужно еще сделать и то, чтобы меня не имели возможности обмануть. А значит, я должен иметь подход к почтовому ящику отдельно ото всех. Сделав подобным образом, я смогу подбираться к почтовому ящику так, чтобы те, кто принес товар на обмен, меня даже не заметили. Естественно, что найдется кто-нибудь умный, кто посоветует мне просто забирать принесенный на обмен товар. Но вы сами думаете, что вы мне предлагаете. Ведь стоит мне провести хотя бы одну подобную операцию, и больше на обмен никто не придет. Они запомнят то, что их обманули, а значит, никакого смысла в этом для них нет. Более того, в подобном случае они могут объявить на меня охоту. Все-таки контрабандисты довольно опасные существа. Поговаривали, что для них убить поисковика гораздо проще, чем даже принести товар на обмен. Подобным образом не рисковать нельзя. Пусть думают, что я такой же контрабандист, а в почтовом ящике будет просто возможность изъятия товара снизу. То есть, пока они будут наблюдать за почтовым ящиком и видеть то, что к нему никто не приближался, я заберу товар и в случае, если все принесено так, как я хотел, положу на его место то, что им обещаю. Конечно, в данном случае таких поисковиков патроны не сильно интересуют. Больше их интересует то, чего нет на их станциях, а это в первую очередь лекарства. Тяжело вздохнув, я продолжил перебирать свои трофеи и сортировать. Все-таки мне действительно нужно сделать оружейную комнату, а также и искать аптеки, где могут до сих пор находиться какие-нибудь ценные лекарства. Хотя мне и удалось раздобыть достаточно много нужных для меня материалов. Я отлично понимал, также еще и то, что ту же самую нормальную пищу мне не найти. Ведь она наверняка испортилась. Старик говорил мне о том, что существовала какая-то еда, которая называлась «едой быстрого приготовления». То есть высыпаешь содержимое пакетика в кружку, заливаешь горячей водой, и вот тебе суп. Хотелось бы попробовать. Но ничего подобного я пока что не обнаружил. Еще раз осмотрев забитую комнату трофеями, я встряхнул головой и понял, что мне нужно как можно быстрее сделать оружейку. Все-таки от этого всего оружия и канистры с бензином шел довольный специфический запах, и мне нужно было от этого как-то избавиться. Поэтому я постарался как можно быстрее закончить с разбором трофеев и прошелся немного по коридору в сторону. Через 20 метров вентиляционной трубы за двумя заслонками я нашел еще одно техническое помещение, где, наверное, раньше располагались вентиляторы и щиты к ним. Эти щиты назывались распределительными. Но теперь, когда тут не было электричества, эти шкафы были просто набиты различным техническим ломом. По-другому назвать это было невозможно. Поэтому я быстро осмотрел эти шкафы, перерубил кабеля и постарался все оттуда повыбирать. Эти ящики будут выполнять у меня роль своеобразных сейфов для оружия. Поэтому, когда я закончил с ящиком... Тут же принялся старательно перетаскать сюда все то, что имел. При этом заранее просмотрев ближайшие каналы вентиляции на много метров вперед. А после того, как я их просмотрел, я постарался запечатать. Мне еще не хватало, чтобы в мою ружейку заползла какая-нибудь тварь. Хорошо еще, что это помещение было закольцовано с моим, и выхода на поверхность не было. Убедившись в том, что это помещение для чужого проникновения закрыто, я продолжил перетаскивать туда оружие. Так что теперь у меня была своя собственная оружейка, где я мог не только хранить, но также приводить в порядок и перебирать оружие. Достав одну из трофейных лимонок, я усмехнулся. Я до сих пор не мог забыть того хохота, который вызвал у старика мой невинный вопрос – «Дело в том, что я тогда впервые увидел эту гранату. Естественно, что, заметив кольцо на ней, я спросил, для чего оно. Надо ли за него пристегивать гранату к поясу? Видимо, старик тогда представил себе картину, что ждет подобного умника, когда он куда-нибудь побежит. Естественно, что чека просто вырвется из гранаты, и тогда будет очень громкий сюрприз». Лишь как следует посмеявшись, старый поисковик принялся объяснять мне, молодому и глупому, причины, по которым подобного делать не рекомендовалось. Но мне, честно говоря, тогда хватило и его смеха, ведь старик смеялся надо мной и над моим наивным и глупым вопросом. Сейчас же у меня таких гранат было целых пять штук. Пять штук? Вы можете себе такое представить? И это не считая самого разнообразного оружия. Я до сих пор не понимал шутки, которую рассказывал мне часто старик, когда вспоминал о том, что в последние перед катастрофой годы полицейские ходили не только с пистолетами, но и с автоматами. Он поговаривал о том, что для того, чтобы у полицейских не отобрали пистолеты, им выдали автоматы. Но потом, замечая мой удивленный взгляд, говорил, что это была шутка. В чем была соль шутки, я не понимал. Только как следует разобравшись со своими трофеями, я наконец-то смог прилечь и нормально отдохнуть. Надо ли говорить, что я устал за это время до такой степени, что проспал практически два дня. И лишь потом я вспомнил о том, что намеревался заглянуть в тот самый тоннель, где тогда так глупо погибло четверо людей, вооруженных автоматическим оружием. Иначе те очереди из автоматов понять было просто невозможно. Может быть, конечно, кто-то уже... До меня успел все собрать. Но если это и произошло, то этот человек очень сильно рисковал. Ведь крысы наверняка не дали бы ему возможности все это сделать тихо и спокойно. Снова находки. Но прежде чем спуститься в тоннель, я аккуратно снова перепроверил то, что происходит снаружи. Несмотря на все предосторожности и уверенность в том, что находящаяся там плесень не допустит никаких других существ, даже людей, к этому месту, опаска все-таки бередила мою душу. Но и в этот раз ничего нового я не увидел. Если не считать того, что стая странных человекоподобных существ поселилась еще в одном из подъездов близлежащих домов. Время от времени эти существа метались через улицу, что-то собирая, оттаскивая к подъезду. Видимо, они намеревались таким образом на довольно долгий срок обосноваться здесь. Это настораживало и заставляло задуматься. Неужели мне придется искать другой выход на поверхность? Да, плесень может скоро уйти, но если она не уйдет отсюда к этому гнезду, то мне придется очень сильно постараться, чтобы не привлекать внимание к этому входу. Кто знает, на что способны эти твари. Может, они даже и разумные. Я с ними не общался, поэтому, не знаю, а рисковать не хотелось. Исходя из этих умозаключений, я понял, что мне, возможно, все-таки придется искать другие выходы. Тяжело вздохнув, я вернулся к выходу в тоннель. Сейчас нужно было как можно тщательнее его осмотреть, пока там никого не было. С помощью перископа я проверил весь близлежащий тоннель и никого не заметил. Потом, аккуратно отодвинув сторону саму решетку, я надел на голову тот самый прибор, который позволял видеть в темноте. Может быть, мои собственные глаза меня уже подводят, поэтому я должен был убедиться в том, что все в порядке. Но тоннель действительно был пуст. Только там, где эти наивные дурачки приняли свой последний бой, что-то темнело. И это что-то мне нужно было рассмотреть повнимательнее. Аккуратно спустившись вниз, я даже не стал убирать лесенку наверх. Это было сделано специально для того, чтобы иметь возможность в случае чего быстро подняться назад. Ведь я отлично понимал опасность подобного, так как убрать лестницу можно было довольно быстро, так же, как и опустить. Но в момент опасности руки обычно начинают подрагивать. Я об этом знал не понаслышке, и тогда я потеряю дополнительные секунды, пытаясь двинуть этот самый рычаг, который откроет вход. А потом нужно будет еще ждать, пока лестница плавно опустится вниз. Все это время. Время, которого у меня может и не быть. Поэтому я решил рискнуть. Быстро спустившись вниз, я замер, держа на изготовку тот самый автомат, который нашел на складе вещественных доказательств. Мне понравилось то, что кто-то, переделывая, сделал на его стволе неснимаемый глушитель. И теперь мне нужно было просто время от времени там менять начинку. Начинка там тоже была не ахти какая. Несколько резинок, которые проходила пуля, а также и рубленная проволока. Конечно... Было понятно, что после нескольких выстрелов звук все равно начинает просачиваться. Но, по крайней мере, хотя бы один магазин короткими очередями я смогу выстрелить. А тем более, если буду стрелять одиночными выстрелами. Конечно, я нашел там и армейские ПБС. Это было устройство бесшумной стрельбы, специально разработанное для автоматов Калашникова. Но что оно там делало? Зачем милиции подобные устройства? Сейчас я этого не знал. Достаточно было знать то, что они у меня есть. Но проблема была в том, что из-за этого утяжеления автомат становился более неудобным. А этот автомат кто-то переделывал именно для себя. Видимо, поэтому он и оказался среди вещественных доказательств. Аккуратно приблизившись к темной кучке, лежавшей немного в стороне, я замер, пытаясь разглядеть то, что я вижу. Мне еще не хватало наткнуться на маленькую крысу, которая просто затаилась. Говорят, что некоторые умудрялись идти настолько бесшумно, что даже наступали на подобных существ. Но ведь это смерти подобно. Там, где маленькая крыса, наверняка есть и не меньше двух десятков и больших. А связываться с этими существами, особенно в замкнутом пространстве тоннеля, лучше не нужно. Присмотревшись как следует, я понял, что вижу перед собой всего лишь разорванные рюкзаки и оружие тех, кто здесь так глупо погиб. Приблизившись еще, я понял, что оружие было достаточно сильно повреждено. Видимо, люди пытались им загородиться от нападавших крыс. Естественно, что, вцепившись своими зубами в автоматы, крысы их повредили. Но меня в данном случае интересовали не столько сами автоматы, сколько оставшиеся патроны, а также и содержимое рюкзаков. Тут и дураку было понятно то, что в этих рюкзаках нет ничего ценного, по крайней мере из пищи. Ведь пищу крысы чувствуют очень далеко, а значит, вряд ли бы они оставили ее несъеденной. Поэтому быстро, проверив содержимое рюкзаков, на наличие каких-нибудь сюрпризов, я похватал все эти вещи и бросился обратно. Все-таки мне не хотелось находиться в пространстве, где нужно вертеть головой на все 360 градусов. Она так и отвалиться может, но мне подобные глупости не нужны. Быстро забравшись наверх, я втянул лестницу и закрыл решетку. После этого еще несколько минут старательно наблюдал через перископ за тоннелем. Ведь мне нужно было убедиться в том, что никто не заметил моего передвижения. Внезапно вдали я заметил какое-то движение. Насторожившись, я присматривался к нему, пытаясь понять, кто это там бродит в темноте тоннеля. Но с облегчением выдохнул когда понял, что это всего лишь очередная крыса. Сейчас я решил попробовать провести ту самую охоту, про которую я говорил. Можно было попытаться охотиться с помощью тех же петель, но мне очень хотелось попробовать выстрелить с глушителем в голову крысе. Но для этого ее нужно было приманить. Привычно бросив в указанное место кусочек вяленого мяса, я заметил то, как крыса застыла. Все-таки шорох упавшего кусочка вяленого мяса она слышала далеко. Поэтому крыса сначала замерла, а потом начала медленно приближаться, видимо, рассчитывая унюхать врага заранее. Но как она не напрягалась, враг не шевелился, поэтому крыса приблизилась как можно ближе к приманке. Как я и ожидал, эта тварь зашла к приманке с левой стороны. Почему они все время так заходят с этой стороны? Как я не пытался узнать этот вопрос у старика, он мне так и не объяснил, но факт оставался фактом. Крысы все время подходили к приманке именно с левой стороны. Подойдя к приманке и принюхавшись снова, крыса оказалась как раз под решеткой. Я уже выдвинул аккуратно вниз ствол своего оружия, на котором был накручен глушитель. Сейчас я не собирался использовать какой-либо сверхмощный патрон, ведь против меня была обыкновенная крыса. Ей хватило бы и простого патрона из пистолета Макарова. Несколько таких я обнаружил в полиции. Все-таки, видимо, они держали их по старой памяти. Легкий хлопок выстрела прозвучал неожиданно для меня тихо. Хотя для привыкшего уха к тишине это было все же громко. Крыса резко клюнула головой и упала несколько раз, судорожно дернув лапами. Я тут же быстро змейкой скользнул вниз и зацепил за нее трос. Сейчас мне нужно было как можно быстрее убрать крысу из тоннеля. Почему-то я подозревал, что крысы все равно придут проверить, почувствовав запах пороха. Ведь они уже знали, что этот запах у них ассоциируется с появлением врагов. Затянув крысу наверх, я уже привычно принялся ее разделывать. Здесь у меня все было для этого подготовлено. Ничего не пропадало. Все отходы жизнедеятельности, как свои, так и после разделки крыс, я старательно спускал в одну из труб, которые старик умудрился вывести в это помещение. Он говорил, что это какая-то странная штука под названием канализация и что туда можно все это сливать. Естественно, что для того, чтобы все это слить, нужно было убедиться в том, что там тоже нет ничего опасного. Именно поэтому он рекомендовал все это делать, заливая кровь крысы, которую я сливал, своими собственными отходами. Короче говоря, дерьмом. Хотя и сливать-то особо было нечего. Все, что я добывал из крысы, шло в ход. Кровь, кишки, даже внутренние органы я старался использовать. Как меня научил старик. Он говорил, что до того, как попал в этот город, долгое время жил в селе и знал, как нужно разделывать свиней. Честно говоря, про этих существ я только слышал. Говорили, что на какой-то станции их даже разводят, а мясо этих существ очень дорого стоит. Но мне и крыс хватало, особенно после того, как пришлось есть лапу зажаренного муравья. По сравнению с ним, даже крыса кажется очень вкусной. Пока я разделывал крысу, у меня было время подумать. В первую очередь я раздумывал над тем, что во время моего выхода на поверхность детектор радиации практически не щелкал, по сравнению с тем писком, который был раньше. С чем это может быть связано? Старик говорил, что... Для того, чтобы радиация исчезла с поверхности земли нужные сотни лет. Неужели мой детектор сломался? Я ведь мог попасть в зону, где была радиация. Мне еще такого сюрприза не хватало. Подумав об этом, я тут же быстро зажарил сердце крысы и достал одну из тех бутылок, которые нашел в квартире какого-то умника». Там у него была целая коллекция спиртного, но мне все это было нужно только для того, чтобы выводить из организма радиацию. Так называлась эта гадость, которая могла попасть в меня, если я с поломанным детектором бродил по поверхности. Старик говорил, что если я попаду под облучение, то в лучшем случае для меня быстро умру, а в худшем, в худшем случае я могу начать мутировать. Когда я спросил у старика о том, что это означает, старый поисковик с усмешкой принялся рассказывать мне о том, что бывают люди с шестью пальцами. У кого-то вырастает хвост, а кто-то вообще превращается в крокодила. Это такая зеленая и зубастая тварь, которых обычно людям показывали в зоопарках. Естественно, что подобное развитие событий меня отнюдь не устраивало хотя я и был довольно молодым по меркам мира до катастрофы, но отлично понимал, что сейчас мне нужно выпить 100 граммов чего-то спиртосодержащего, желательно водки, и закусить мясом, после чего надо было лечь спать. Я был еще действительно молод, и для меня даже эта стопка была просто невероятным издевательством над организмом, а старик рассказывал о том, как поисковики вернувшиеся из поиска, старательно напивались в шинке на станции. Это была такая забегаловка, где можно было за один патрон как следует выпить и закусить. Видимо, они таким образом пытались выгнать из организма стресс, а заодно и радионуклида. Глотнув этой гадости, я с большим трудом удержал внутри пазы ворвота. Все-таки привычки к подобному употреблению нестандартных напитков у меня не было. Я предпочитал пить воду, но тут выбора действительно не было. Быстро заживав полуобжаренным мясом, я тут же постарался лечь спать. Горло пекло, во рту стоял какой-то неприятный привкус. А в голове что-то тихо начало шуметь. Это были первые признаки опьянения. Я это уже знал, поэтому что пару раз умудрился пройтись там, где счетчик Гейгера, который с собой носил старик, тарахтел как безумный. Но старик всегда ругался на это устройство. Он хотел со временем получить себе такой прибор, который бы тихо попискивал и показывал бы в цифрах то, что он обнаружил. Проблема была в том, что треск этого старого детектора был слышен очень далеко, а значит в любой момент мог появиться кто-то, кого было нежелательно встречать во время поиска. Естественно, на следующий день я проснулся с больной головой. Несмотря на то, что выпил довольно мало, голова все-таки побаливала. Только когда я убедился в том, что все в порядке, принялся разбирать свои новые трофеи. Как и следовало ожидать, у этих орлов было достаточно патронов и даже детектора. В этих шмотках я нашел один старый детектор, как был у моего старика а второй – тот самый цифровой, который он так хотел заполучить. Внимательно разглядывая это произведение технологического гения людей, я напрягся, так как отлично понимал то, что в последнее время мне слишком часто везет. И это очень сильно настораживало. Старик не раз мне говорил, что если такое происходит, то нужно «затаиться». Значит, в ближайшее время может произойти что-то довольно опасное. Кроме всего прочего, среди этих останков нашлась и пара довольно хороших ножей. Разглядывая все эти трофеи, я мысленно ругался. Мне только такого счастья не хватало. Ведь я отлично понимал всю опасность происходящего. Группа эта пропала. Если на станции знали о том, куда она направлялась то можно ожидать появления на этой станции и в этих тоннелях новых поисковых групп. Кто знает, по какой именно причине она здесь была. Я, по крайней мере, этого не знаю и сказать не могу. А значит, следует заранее предполагать то, что могут возникнуть большие проблемы. Мне только этого не хватало. Кто-то мог бы сказать, что для меня в этом ничего опасного наверняка нет. «Ведь понятно же, что мне достаточно всего лишь спрятаться, и тогда меня никто не найдет. Кто вам сказал такую глупость? По крайней мере, я отлично знал, что найти можно кого угодно, особенно если этот кто-то вынужден сидеть на одном и том же месте. Все это, понимая, я мог только ругаться. Мне оставалось надеяться на то, что я не буду охотиться тот момент, когда подо мной появятся какие-нибудь поисковики. Тем более, что эту группу явно собирал кто-то достаточно обеспеченный. Я отлично понимал, что большую часть амуниции сожрали крысы. Они превосходно умели жрать кожаные ремни, в которых обычно были различные кармашки. В этих кармашках могло быть все что угодно, а крысы глотали то, что считали едой, не разжевывая. Конечно, существовала надежда на то, что какая-нибудь крыса сожрала и гранату, и в то время, когда она будет срать, эта граната рванет. Но при этом я также понимал, что эта надежда очень слабая, поэтому отлично понимал и то, что мне досталось. Крыс просто не интересовало. Больше всего меня заинтересовала металлическая банка, которую я достал из разорванного рюкзака. Судя по всему, и по моим знаниям, это была консервная банка. Судя по ее состоянию, эта банка была раньше смазана каким-то очень толстым слоем жирного вещества. Скорее всего, чем-то, что могло отпугнуть от нее крыс. Старик рассказывал мне когда-то, что видел то, как крысы разгрызали банки, лишь бы... «Сожрать их содержимое». Так что я не обольщался и обычно понимал, что в этой банке может быть все что угодно. Но старик мечтал найти подобные банки где-нибудь, где не будет людей. Он говорил, что так обычно содержали консервы на военных складах. И возникал вопрос, откуда могли взяться эти бродяги на территории заброшенных тоннелей метро, если они вышли из какого-нибудь военного склада. В этом случае можно было понять то, что они просто не знали того, как себя ведут крысы в тоннелях, и поэтому повели себя так глупо и недальновидно. К сожалению, никакой карты не осталось, чтобы я мог определить, откуда они все-таки шли. Я слышал о том, что поисковики часто используют карты. На картах они рисуют свои маршруты, а также и ставит отметки о том, где они что-либо обнаруживали. Или же наоборот, где сделали какой-нибудь склад. Все это превосходно понимая, я также понимал и то, что очень сильно рискую. Все-таки теперь мне надо забыть про охоту в этом тоннеле хотя бы на месяц. Хотя он был для меня любимым местом для охоты. Ведь с помощью этого тоннеля я мог довольно быстро... Обеспечивать себя мясом. Дело в том, что рядом с этим тоннелем располагались довольно крупные гнездовья крыс. И здесь они чувствовали себя довольно вольготно и спокойно. Но рисковать я не хотел. Посматривать в этот тоннель я буду, но пока что охоту в нем придется прекратить. Запасы мяса у меня еще были. По крайней мере, на месяц хватило бы. Естественно, что до такой степени затягивать я не буду. Да и незачем. Но, по крайней мере, охотиться реже здесь придется. Рассмотрев остатки оружия этих неудачников, я понял, что меня в нем насторожило. Это оружие выглядело точно так же, как выглядело то самое оружие, которое я достал из оружейки управления полиции. Дело в том, что оно, хотя и было уже довольно старым, но было заметно и то, что его буквально недавно достали из ящика – Об этом говорило буквально все. Даже то, что приклады автоматов были не слишком затерты и поцарапанные. Знаете, когда человек регулярно пользуется оружием, даже если он за ним хорошо ухаживает, все равно появляются специфические царапины и металл стирается. Тут же этого не было, если, конечно, не считать свежие вмятины от зубов крыс, которые нападали на людей. А значит, это действительно могло быть оружие с какого-то склада. Но вот с какого. Неужели какая-то станция, вернее, поисковики с той станции смогли обнаружить какой-то военный склад на поверхности и теперь тащат на эту станцию все, что находят? Если это так, то ситуация может быть катастрофической. Ведь я отлично понимал то, что в результате подобного запаса оружия эта станция значительно усилится, а значит может нанести удар по другим станциям и захватить их. В этом случае ситуация действительно опасная. Я все это прекрасно понимал, а также понимал, и то, насколько опасно будет лично мне, если территорию будет контролировать одно руководство станции. Такая станция начнет разрастаться, и рано или поздно все территории тоннелей и метро будут заняты людьми, а значит и здесь они появятся. Старательно уничтожая крыс, они постараются полностью очистить территорию. Меня же такое состояние не устраивает, ведь я останусь абсолютно без пищи. И тогда мне придется либо выходить к людям, чего мне очень не хотелось бы, либо пытаться им как-то помешать. Старик говорил о том, что некоторые люди отличаются тем, что от голода едят других людей, попавшихся в их ловушки. Неужели меня ждет такая судьба? Резко вздрогнув, я помотал головой, так как у меня перед глазами возникла картинка, что я поедаю труп своего старика. Эта жуткая сценка долго еще стояла у меня перед глазами. Я не мог подумать о том, что могу пойти на подобное. Но было понятно то, что это чревато просто огромными проблемами. Ведь появление подобных бойцов с новым оружием в метро может свидетельствовать только о появлении новой силы. Если они пришли откуда-то снаружи, то возникал вопрос, каким же образом они все-таки сумели проникнуть в метро. Если они зашли через какую-то станцию, то наверняка их там бы одних не отпустили. Если бы вообще пропустили через территорию своей станции. Оставались только заброшенные станции. В таком случае, да. Вошедшие на территорию метро вынуждены были бы сами двигаться в нужном направлении, И тогда ситуация действительно могла быть подобной той, которую я видел. А видел я глупую смерть. Поэтому я понимал также и то, что в этом случае мне нужно как следует внимательно следить за происходящим. Следить, но не вмешиваться. Если эта какая-то станция усилилась то скоро можно ожидать появления в тоннелях военных патрулей, которые будут старательно искать новые места жительства для поселенцев с других станций. Рядом со мной, буквально в километре от моей ухоронки, находилась станция. Она была заброшенной, а значит, особой угрозы с ее территории мне не было. Но если там кто-то поселится, то они могут пытаться контролировать и этот тоннель. А значит, могут появится патрули охотников. Все-таки поселенцы до тех пор, пока станция не развелась как следует, на ее территории не появились различные фермы для выращивания тех же свиней или картофеля, должна будет себя чем-то обеспечивать. Я отлично понимал то, что в результате всего происходящего у меня действительно возникнут проблемы. Но как все это узнать? Как выяснить настоящую... Подноготную происходящего. Этого я не знал. А значит, нужно было искать возможностью. Старик уже знал их жизнь. И поэтому мог иногда уходить к станции, где жили люди. Он двигался аккуратно, стараясь, чтобы не шелохнулся даже единственный камушек. Кстати, про камушки. Именно это воспоминание и заставило меня задуматься. Эта группа действительно была не из метро, их слишком далеко было слышно. Они шли так, словно намеренно шуршали камнями, привлекая к себе внимание. И это было очень странным. Жители метро так не двигаются, а значит, моя догадка была верна. Они шли через заброшенную станцию. В этом случае мне надо было опасаться того, что на этой станции может быть организовано что-то вроде передвижного поста охраны. Ведь им нужно будет как-то возвращаться назад. А значит, наверняка там есть кто-то, кто мог бы охранять ту территорию от вторжения кого бы то ни было. Естественно, что подобная ситуация меня не устраивала. Мне еще не хватало наткнуться на кого-нибудь с этой станции. Но, как уже говорилось, я просто уже не знал, чего ожидать. Поэтому решил, что мне не помешает попытаться проконтролировать происходящее. Конечно, я отлично понимал, что очень сильно рискую, но можно было попытаться пробраться туда по вентиляции, хотя это было довольно опасно. Ведь, как я уже говорил, вентиляция не была панацеей в решении подобных вопросов. В ней всегда можно было наткнуться на кого-нибудь, кто там уже давно живет и абсолютно не рад твоему появлению. Тем более, что часть труб... По какой-то неизвестной для меня причине была полностью заблокирована стариком. Когда он еще был жив, я не подумал о том, чтобы расспросить его об угрозах, которые там находились. А теперь уже было поздно задавать такие вопросы. Подумав о возможной встрече с людьми, я просто не представлял, что и как мне им говорить. Да и как я назову себя, когда появлюсь там, где живут люди. Старик называл меня коротко «пацан», хотя совершенно неожиданно я вспомнил о том, что когда-то он называл меня «Сашкой». Это означало только то, что у меня было имя, а значит, я мог использовать его, если мне вдруг придется общаться с людьми. Кроме того, старик говорил, что в случае необходимости, чтобы я назывался отшельником, когда-то именно его так и называли. И многие, с кем ему приходилось сталкиваться после того, как он сбежал со станции, знали старика именно под этим именем «Отшельник», а значит, существовала возможность жить и выживать. Он говорил, что под этим прозвищем его узнают на любой станции, но ситуация ухудшалась тем, что я не был «Отшельником». Я знал и мог попасть в беду, если на глазах кого-нибудь из его знакомых назовусь отшельником. Хотя, может быть, старик не просто так мне это рассказывал. Ведь он не мог, ко всему прочему, и побеспокоиться о том, чтобы нужные люди узнали о том, что у него есть сын. Этого я сказать не могу. Остается только довериться опыту старика и надеяться на то, что он действительно заранее предусмотрел все возможное развитие событий. В этом случае у меня была возможность того, что я действительно смогу выжить. Ведь только ради этого сейчас и существуют люди – выживать. Больше ни для чего здесь, в метро, никто не существует. Кто-то наверняка сказал бы, что все это глупо и наивно, но ситуация осложнялась тем, что сейчас не люди были царями природы. Даже у тех странных человекообразных тварей было больше шансов выжить, чем у людей. Именно поэтому я и говорю о том, что люди просто выживали. Именно выживали, не более того. Достав шкуры крыс из бочки, я тут же принялся убирать с них мездру. Что поделаешь, но для этого мне нельзя было пользоваться металлическими ножами. Нет, не из-за того, что они бы не справились, слишком уж я их берег. Поэтому пришлось использовать свой старый скребок, который когда-то старик меня научил делать из челюстей самих же крыс. Именно поэтому это дело сейчас требовало просто невероятного терпения и внимания, иначе можно было испортить шкуру, а себе такого позволить я просто не мог. Кто-то сказал бы, какая мне разница? Том, что будет с этими шкурами. Ведь мне в них просто по сути некуда выходить. Старик учил меня все делать хорошо, и поэтому я не собирался как-либо рисковать даже одной единственной шкурой. Тем более, что чем лучше выделанная шкурка, то тем мягче она будет. И удобнее будет ходить в такой одежде. Вы когда-нибудь пробовали ходить в одежде, которая буквально стоит в углу вашей комнаты? Не пробовали? А вот мне пришлось. Когда я впервые неправильно обработал шкуру, она фактически застыла. Старик заставил меня сшить из нее одежду и некоторое время проходить в ней. Когда я натер себе везде кровавые мозоли. Везде, это имеется в виду действительно везде. С тех самых пор я старался быть внимательным к процедуре обработки шкур. Ведь от них зависит для меня очень много. На обработку шкуру у меня ушло достаточно много времени, но мне спешить было некуда. В освободившуюся бочку я уже запихнул свежую шкуру крысы. К сожалению, с такими растворами у меня были некоторые проблемы. Конечно, после последнего похода в поиск у меня появились новые запасы соли и извести, но проблема была в том, что слишком уж как-то... Шиковать у меня не получится, даже этой соли и извести, которыми я запас, шарясь по квартирам людей, мне не хватит надолго. Именно поэтому я отлично понимал, что запас, который когда-то сумел сделать старик, был действительно очень большой. Ведь благодаря ему мне не приходилось выходить на поверхность около двух лет. Несколько бочек были забиты солью и известью, но сейчас выбора все равно нет. Все эти запасы закончились. Подумав об этом, я тихо усмехнулся. Если бы не это происшествие в тоннеле, то мне бы все равно пришлось выходить на поверхность. Ведь, как я уже говорил, мои запасы закончены. А значит, у меня просто не было выхода. Через сутки, когда я закончил обдирать от мездры шкуры, я их снова положил обрабатываться. Но уже в другой, более слабый раствор. «Кроме того, я собирался еще их как следует промять, ведь мятая кожа гораздо мягче, чем просто отмоченная. Старик рассказывал мне историю о том, что когда-то в мире существовал какой-то кожемяка. С виду он был маленький и щуплый, и точно так же, как и я, мял кожу руками. Но когда случилась война, и он вышел на бой, оказалось, что по своей силе этот паренек не уступает великому воину противника». Не ожидавшие подобного враги не смогли ничего ему противопоставить. Именно поэтому я отлично понимал, что мне нужно делать, и у меня фактически не было причин слишком долго размышлять, ведь я был все время занят то охотой, то работой над шкурами. А вы знаете, когда полностью обработанная шкура у тебя в руках становится гибкой и пластичной, словно какая-то материя, как это приятно. Так как. Это ты потратил просто невероятное количество усилий, чтобы добиться такого результата. Старик говорил перед своей смертью о том, что при такой обработке шкуры можно было со спокойной душой продавать даже на станции. Ведь жители станции с большой радостью купят такую одежду, чтобы ходить в ней на каких-нибудь работах. Так как кожа гораздо удобнее, чем ткань. Она не так пачкается, и ее можно отмыть. Отмыть, не застирывая материал до дыр. Старик рассказывал о том, что те, кто выращивает свиней, практически все время находятся среде какой-то вони. Почему и с чем это было связано, я не понимал. Но мне достаточно было и его рассказов, чтобы понять то, что мне категорически не хочется разводить этих самых свиней. Ведь они оказались довольно нечистоплотными существами. Свиньи могли стоять по колено в дерьме и в нем же ковыряться своим носом. Просто жуть какая-то. Но при этом старик рассказывал, что их мясо довольно вкусное. Хотелось бы мне как-нибудь попробовать. Но платить патроны за то, что просто перекушу, я пока что не собирался. Да и кто меня на станцию-то пустит, туда обычно пускают только тех, кого знают, или же тех, кто им нужен. Про меня нельзя было сказать ни того, ни другого. Поэтому пока что рисковать мне какой-либо нужды не было. Конечно, я не отрицал того, что со временем мне придется выйти к людям. Хотя я и отшельник, но при этом отлично понимал также и то, что все происходящее рано или поздно все-таки приведет меня к людям. Именно поэтому я должен был позаботиться о том, чтобы у меня было как можно больше товара на обмен. Подумав об этом, я снова тихо вздохнул. При таких раскладах мне действительно нужно еще несколько раз сходить на поверхность, чтобы раздобыть нужные вещи. Среди нужных вещей я не подразумевал каких-либо личных вещей людей, хотя и это было вполне возможно. Старик говорил о том, что жители станции наверняка увидят во мне врага, если поймут, что я живу один, а также то, что... Я для них выгляжу просто дикарем, ведь я хожу в полностью сшитой самостоятельной одежде, а для них это словно какой-то раздражитель. Понимая все это, я также понимал и то, мне все равно необходимо обзавестись нормальными вещами, ведь если я появлюсь среди людей в нормальном для них виде, то половина проблем будет решена». Они поймут, что имеют дело либо с очень удачливым поисковиком, либо то, что за мной кто-то стоит, какая-нибудь довольно сильная станция. Кто-нибудь наверняка бы сказал о том, что уже больше двух десятков лет люди живут в подземелье, а значит придираться как-либо к одежде просто глупо. Но это вы говорите не мне, а жителям станции. По какой-то причине живущим рядом с собой... Они могли позволить многое, даже самим себе одеваться так, как им только угодно. А вот чужаки должны были соответствовать каким-то определенным критериям, и в этом была какая-то своеобразная глупость. Но не мне их судить. Главное, что меня об этом заранее предупредил старик. Внимательно перебрав свои трофеи, среди которых было немало вещей, я обнаружил очень интересную одежду – Это была какая-то черная форма, которую я обнаружил в полицейском управлении. На коленях и на локтях этой одежды располагались какие-то специальные утолщения, словно щитки. Кроме того, в оружейной комнате полицейского управления я обнаружил несколько бронежилетов. Уже одно это давало понять, что шансы моего выживания значительно повышаются. Наверняка кто-нибудь умный и наблюдательный, Сказал бы мне сразу о том, что мне нужно сейчас носить именно такую одежду. Ребята, а где мне ее носить? В подземелье? Вентиляция? Во время поиска на поверхности? Вы знаете, что какой бы крепкой ткань ни была, но лучше, чем кожа, для защиты тела материала не найти. Тем более, если она правильно обработана. Да, я отлично понимаю, что она не остановит пулю. Именно поэтому я намеревался внимательно рассмотреть бронежилеты, которые попали мне в руки. И уже с их помощью я смогу, возможно, переделать и свою одежду. Что-то мне подсказывало о том, что в результате моей задумки я получу в свои руки довольно хорошо защищенный костюм. Дело в том, что я отлично понимал то, что бронежилет в первую очередь защищает тело. А какой мне смысл в этом? Но Ведь можно выстрелить в ногу, или же, например, укусит в ногу какая-нибудь тварь. Естественно, что я неплохо разбирался в том, что зубы местных тварей довольно острые, а значит, можно было понять и то, что в результате всего этого моя нога могла очень сильно пострадать. Конечно, даже по примерным подсчетам весь этот костюм должен будет весить около 15-20 килограммов а то и больше. Но таким образом я мог быть уверен в том, что тело более или менее защищено, но в таком костюме сильно не побегаешь. Более того, как-либо пригибаться или вилять из стороны в сторону в таком костюме тоже будет проблематично. Отлично все это понимаю, я отложил пока свою задумку немного в сторону. Достаточно было понять, что сейчас у меня для этого есть... «Практически все необходимое – бронежилеты, ткани, необработанные шкуры крыс. Конечно, я был бы не против попытаться сделать подобный костюм из шкуры демона, но старик рассказывал мне о том, что такая шкура очень прочная, хотя ее никто, видимо, еще не пробовал обрабатывать, так как сама охота за этими монстрами становилась довольно опасной». Ведь даже усиленный отряд поисковиков, вооруженный скорострельным и довольно мощным оружием, может понести довольно большие потери при столкновении с таким существом. Все это я знал и не нуждался в дополнительных объяснениях. Тем более, что для охоты на демона нужно было на него устраивать засаду днем, ведь ночью демоны никуда не летали». Конечно, я задумывался о том, что можно было бы обнаружить логово демона и прийти туда ночью. Когда эта тварь спит, тогда было бы больше шансов нанести ему неожиданный удар. Когда я предложил подобное решение вопроса старику, то он долго смеялся. Оказалось, что не один я такой был умный. Но чтобы добраться до демона, необходимо было, во-первых, найти место его логова. Во-вторых, добраться до этого логова. А так как демоны обычно старались устраивать свои гнезда на остовых высотных зданий, то это было очень опасно и сложно. Кроме того, там могли быть и совершенно другие твари, кроме самого демона. Как оказалось, это существо тоже не такое уж и глупое, как можно было бы подумать. В первую очередь оно старалось делать так, чтобы его гнездо было защищено от вторжения, присутствием каких-нибудь мелких тварей, которые были для людей довольно опасными. Старик называл все это симбиозом, вроде как сосуществование двух разных видов существ, которые друг от друга получают какие-то бонусы. Когда я не понял смысл этой фразы, старик рассказал мне, что люди точно так же могут сосуществовать с какими-нибудь существами. Например, он рассказывал о том, что люди живут с собаками. Это такое существо на четырех ногах, слегка похожее на крысу, но не крыса, это точно. Так вот, эти существа с помощью людей выживают там, где нет для них пищи. А люди в их лице приобретают защитников и охранников. Собаки очень хорошо ощущают приближение опасности, а также и врагов. Потому что если собака не может справиться с противником, она поднимает шум, старательно издавая странные звуки. Старик называл это лаем. С помощью лая собак люди и узнают об опасности. Тихо вздохнув, я подумал о том, что в моем случае собака просто не нужна. Да и что она могла бы сделать, ведь по сути мне наоборот не нужен никакой шум. Я привык действовать в тишине и одиночестве а это животное будет кидаться туда-сюда и шуметь, привлекая к себе ненужное внимание. Да, может быть, на станции это очень удобно, в случае опасности собака поднимает шум, и тогда все жители знают, откуда идет угроза. В этом случае подобное сосуществование понять можно. Мне же, живущему вентиляции, ничего подобного не нужно. Вы можете себе представить, если эта собака начнет лаять в трубе вентиляции, Это же какое эхо пойдет по всем трубам, и тогда можно со спокойной душой ожидать гостей. Наверняка кто-нибудь или что-нибудь заинтересуется тем, откуда идет такой звук. И не факт, что я сумею справиться с подобными гостями. Именно поэтому я должен был быть тише воды, ниже травы. Как говорил мой старик, демонстрируя это на предметах в виде переливания воды из кружки в кружку, а также и перелистывание бумаги. Бумагой он изображал траву. Я понял, что не должен издавать никакого шороха при своих передвижениях. Видимо, в этом вопросе мне действительно удалось достичь уровня, раз в конце своей жизни сам старик уже заставлял меня надевать на одежду металлические бляхи, а на обувь-набойки, чтобы меня слышать. Но все равно я отлично понимал то, что опасность никуда не денется, а значит мне нужно быть готовым ко всему. Снова вздохнув, я тщательно перепроверил запасы пищи. Ее хватит мне при строгой экономии минимум на месяц, а то и больше, а значит есть возможность снова пройтись по поверхности. «Хотя там мой выход из трубы окружила плесень, а значит, нужно искать другой выход». Задумчиво покачав головой, я понял, что мне придется ползать по вентиляции, разыскивая дополнительные трубы, выходящие на поверхность. И не факт, что я не найду там какие-нибудь приключения на свою голову. Но охотиться сейчас мне было нельзя». Крысы после очередной охоты еще не успокоились, а мне нужно было чем-то заниматься. Поэтому я аккуратно разблокировал один из каналов, которые когда-то заблокировал сам старик. Именно поэтому я должен быть очень осторожным. Взяв с собой автомат с глушителем, а также бутылку с бензином, я направился в свой поиск. Кто-то бы наверняка поинтересовался подобным набором. Автомат с глушителем еще было... Понятно для чего, но вот для чего я взял бутылку с бензином, хотите уточнить? Дело в том, что я не был уверен, что не столкнусь в этих переходах с плесенью, а против него автомат был просто бессилен. Поэтому в таких случаях проще плеснуть бензином и поджечь. Главное, что я не понимал в поведении этой твари, так это было то, каким образом она понимает то, что на нее кто-то смотрит. Неужели она это чувствует? Каким образом и с помощью каких рецепторов? Если это безумная тварь, а вот если это разумное существо, то тогда мне становится просто не по себе. Ведь рано или поздно такое существо поймет то, что запах бензина еще не означает присутствие придурка с огнеметом. А значит, можно ожидать сюрпризов. Аккуратно переползая по трубе вентиляции, я старался не терять из виду происходящее впереди. Сзади меня был мой отнорок, и поэтому оттуда никакая опасность мне не угрожала, а вот спереди было что-то неизвестное. Этого я должен был опасаться.